Приложение 2. Эпохи Террессии. 1. Эпохи Побед Света. Первая Эпоха. Эпоха Освоения. Светлые боролись с темными и победили. И, низвергнув зло на землю, боролись с ним на земле. Но, воспользовавшись близостью серой земли, силы зла сковали ей некоторых из небожителей. Силы зла были окончательно побеждены, и прах их развеян, но часть древних воителей была не в силах оторваться от земли. Взирая вслед своим собратьям, некоторые из них остались на светлом материке, чтобы избавиться от оков земли. Так и появились первые люди этого мира. Легенды гласят об их былом величии, как мысли, так и естества. Прородители были мастерами во всем и с особым рвением подходили к наукам, Так появились философы, которые учились в медицине, математике, кузнечному делу, кораблестроению и многому другому. Их думы были о том, чтобы развить и расширить возможности скованного естества. С тех самых пор несколько родов ведут свои линии от них. Одна из наиболее древних, сохранившихся до сих пор, — семья Маховика. Люди расселялись по поверхности светлого материка, и в это же время возник культ света — Их храмы строили и украшали особыми немеркнущими камнями. Особо ревностные первые подвижники украшали и свои дома изнутри. Самый яркий камень был установлен в святейшей столице. Редкие мифы того времени, передаваемые из уст в уста, повествуют, что это была кровь небожителей, застывшая после боя с силами тьмы и обратившаяся, как янтарь, в горящий огнем камни. И пока люди расселялись по светлому материку, осталось незамеченным, что ночи становились темнее, одни короче. Но люди были ослеплены достижениями и не замечали этого, потому сказания умалчивают о золотом веке святейшей столицы. Ведь сразу после него случился глобальный катаклизм, затронувший весь светлый материк. Как оказалось, Скармаркит-ученик, один из древних врагов светлых, смог утаиться в одной из темных пещер. Он смог сохранить прах своего учителя в сосуде неразвеянном. С помощью жутких заклинаний Скармаркит смог поработить этот прах и создал вуаль тьмы. С силой и скоростью чумы вуаль пронеслась по всему континенту светлого материка. Сгустившийся мрак оплетал и поглощал все. Многие сгинули при первой волне мрака. Многие, но не все. Мрак обходил странные камни, стоял стеной рядом, не смея приближаться. В результате культ света занял лидирующие позиции на континенте. Многие годы длилась война служителей света с мраком Скармаркита, и служители победили. Однако те бойцы, что штурмовали цитадель Скармаркита, оказались частично поражены мраком. Среди них оказался и один из дворян древнего рода маховика. Сонм рассмотрел всех пострадавших и принял тяжелое решение. Во-первых, пусть граф Дюмаль-Маховик продолжает сражаться со злом, как и верные ему люди, но уже за пределами светлого материка. Во-вторых, пусть его фамилия отныне и впредь будет Могильный Маховик, так как он прибег к темной магии для победы над злом вместо молитвы свету. В-третьих, изгнанникам будет запрещено возвращаться на светлый материк и покинуть они должны его в течение двух недель. Таково было решение Сонма. 2. Эпоха освоения Тересии. Эпоха героев. Вторая эпоха. Давным-давно первые люди появились на материке Тересии, что на древнем наречии означало «истерзанная земля». И она была действительно таковой. Изрезанная провалами, неожиданными холмами и бухтами, причудливыми озерами, она представляла из себя прошлое поле битвы небожителей. Здесь, прежде того, как первая капля времени устремилась вниз в Великих Часах, светлые сражались с темными и победили. Но поле битвы так и осталось, и только сейчас люди, потомки древних воителей, скованных оковами земли с другого материка, добрались до него. Остров янтар был первой колонией людей в этом мире. Корабль, прибывший к его берегам, потерпел крушение Сеф-Намыс. Похоже, что они хотели проплыть дальше во внутреннее море и высадиться на материке, но провидение решило иначе. И это был успех. Первые поселенцы едва ли могли выжить на материке из-за его ужасающей фауны. Закованные в броню пилигримы разгрузили ящики и основали первое поселение, имя которого теряется в веках. Одни утверждают, что это была бухта Побед, а другие, что это скалистая пасть. Разрушенная крепость, которая стояла веками пустой. Так или иначе, первые люди оказались на острове близ огромного материка. Могильный маховик, основавший поселение, основал и город янтар Едва ли это был тот же самый лорд, что прибыл к этим землям. Историки склоняются к мнению, что это была наследуемая должность. А сам город получил название в честь особых камней, которые были обнаружены в этих землях в больших количествах. Тогда и появились первые упоминания о шепчущих в ночи, сёстрах, которые заняли одну из самых диких частей острова, позднее получившую название «мыс призраков». Отступница от основного учения основала это место, так впоследствии, по крайней мере, её называли Василиски. Василисками стали первые лорды материка. Под контролем империи появились новые крепости — Рух, Иннесент и Костиград. Крепость Рух была основана гритаром Львиной Гривой, потомком Верховного Инквизитора Флавкинса Обители Света. Он же спас от чудовищ гнезда огромных крылатых птиц, рухов, обитавших на материке. Иннесент был городом, основанным лично могильным маховиком на материке. С тяжелыми боями был отвоеван небольшой остров в устье реки Эпп. Могильный маховик распорядился назвать город в честь погибшего Василиска, особо отличившегося в этой битве. Позднее инесент станет одним из крупнейших портов. Костиград же стал первой вылазкой и, скорее, успешным экспериментом. Экспедиции в поисках того, где оканчиваются земли монстров, в глубине земли. Как оказалось, горы не позволяют странным разломам проявляться во льдах. Это стало одним из самых больших открытий. Разломы были неустойчивы к холоду. Все эти события привели к появлению торгового архипелага, что только способствовало Золотому веку людей. Люди теснили монстров, добывая редкие ресурсы, и изгнали их за горы. Только глубины материка оставались достаточно диким местом, откуда постоянно совершались нападения. Тогда император распорядился о даровании свободы тем, кто переселится в новые земли. А после появления слуха о богатых золотых горах в глубинах материка, тысячи старателей отправились на освоение новых земель. Сражаясь с тварями и порождениями полога, старатели изгнали их в Загорье и на Северный предел. Северный предел был ужасной безжизненной территорией, где только порождения полога неведения могли чувствовать себя вольготно. Также очистка этого места осложнялась тем, что с севера материка также простерлись горы. Продвижение на материк явно забуксовало и вскоре было остановлено Василийском. Изгнав чудовищ за горы, человечество основало множество фортов, не желая полностью уничтожить чудовищ, являющихся хорошим источником прибыли и достатка. Возводились крепости, которые должны были стать местами для отдыха и сбора дани в виде шкур и панцирей существ пологоневедения. И, как оказалось впоследствии, вовремя. Шепчущие в ночи были не единственной силой, противопоставляющей себя короне императора. Однако они никогда не стремились к открытой конфронтации и поставляли немую отрождение ко дворцу, которая служила одним из членов Малого Совета наравне со жрецом, инквизитором и советником. Так, по ее указанию, был основан лес сестер на материке. Она-то и произнесет пророчество, положившее конец эпохи героев. Три. Эпоха чумы. Третья эпоха. В сказаниях и мифах, легендах и проклятиях этот момент вспоминали все уцелевшие после. Однако в один из дней немая от рождения заговорила, произнеся жуткое пророчество о темных созданиях. Она сказала, что в мире разломов произошла эпидемия и она грозит перейти на новые земли, на земли людей. Зараженные земли полога неведения выплевывали чудищ из другого мира, покрывая северные земли очернением. Аванпосты падали один за другим, и тогда император повелел войскам крепости Рух, вольных земель, порта Иннесенты Костиграда в кратчайшие сроки укрепить бастионы на севере. Тогда и погибли лучшие бойцы армии. Чудовища заражали перманентно, и очиститься от странной темной ауры было невозможно. Сначала не замечали ее присутствия, но когда начались последствия, было уже поздно. Малые и низшие порождения так или иначе проникали дальше на материк, превратив все земли вплоть до крепости Рух в сумрачные. Эти территории впоследствии назовут «серой землей». В отчаянии могильный маховик обратился в обход первого жреца к тайному распространившемуся среди исследователей-мелхимиков культу костей, они решили создавать хранителей, которые будут сдерживать чудовищ за счет послушников. Так был учрежден орден, забиравший в свои ряды первенцев со всех земель. Подготовленные послушники брались под контроль хранителя, оставшегося вдали от места битв. Послушники либо получали норму заражения, в награду получая знания хранителя, после чего они могли стать охотниками, тогда еще на зараженных, сражаясь с сумрачными тварями на серой земле, либо погибали в бою. Латус Белоликий, исследователь сухих, проводил эксперименты и вывел новых воинов, назвав их иссохшими. Он создавал их на древнем заклинании могильного маховика, том самом, за которое род подвергся изгнанию. Латус, исследователь сухих, усовершенствовал метод изготовления, сделав их устойчивыми к заражению. Узнав о таком, первожрец похитил ребенка Титана Йоткейма. Кристалл, что по легендам, был привезен со светлого материка и был на рассвете. Не одобрил он этого поступка императора и, удалившись в крепость Рух, назвал прибрежные земли и земли громовых птиц последними землями света. Как оказалось, среди подданных были темные культисты, что не могли понять смысла идей исследователей-мелхимиков и стали использовать ритуалы неправильно. Это привело к изменению серой земли. Так, в землях живых появились первые остылы.